Смотрите, огромное количество звонков и сообщений Ваше время и наше ценно Поэтому не будем отвлекаться Добрый вечер Добрый вечер, Добрый вечер вам и всем радиослушателям Последний раз за приезд Я приветствую во время его Московского вояжа Я приветствую Рамен Блекта в студии «Серебряного дождя» Завтра он покидает нашу страну Поэтому еще раз спасибо за то, что нашли время Побыть с нами с нашими слушателями Спасибо вам за то, что пригласили За то, что дали возможность пообщаться с московской аудиторией. Вот число 13, вы слышали сейчас, «Прилял человек». Вот есть какая-то вот числа и цифра, они действительно что-то значит Да, конечно. Дело в том, что есть, такое, есть целая наука, была в Индии, потом она была в Персии, когда по числам рассчитывали все дни. Это очень важно. Это очень важно. Я, например, ну, достаточно долго изучал эту науку, и я, когда даже на работу кого-то принимали, просто смотрю, я по телефону, по номеру телефона определяю человека. И это очень работает. Меня, как я к этому пришел, достаточно практичный вроде бы западный человек, я увидел около 18 лет назад, передавали по телевизору, тогда только перестройка еще начиналась. Приехал с Афганистана один какой-то мастер, или из Пакистана, не помню. Он учился в суфийских школах, он брал ваш номер паспорта, делал код и начинал вам рассказывать все про вашу жизнь, что было и что будет, понимаете? И я был поражен. Вот. Его приглашали в спецслужбы, то есть он очень э, такой известный был человек. Я стал изучать, я увидел, конечно, я не достиг нумерологии такого, но в принципе я вижу, как числа они работают. И ничего случайно в этом мире не бывает. Не случайно мы вселяемся в квартиру под определенным номером. Не случайно мы э, получаем паспорт с определенным номером. Понимаете? Ничего в этом мире случайно не происходит. И числа, коды они показывают, потому что Вселенная она голографична. Хорошо, я меняю сейчас одного оператора на другого, и у меня совершенно другие цифры, uh -huh. числа. Я что-то меняю в, свою, в своей жизни, выходит? Да, частично. То есть вам показывают, точнее по номеру телефона вы можете, например, видеть, на каком вы сейчас уровне находитесь, какое у вас состояние и так далее, понимаете? Интересно, где кто Ну, это, по-моему, ну, присказка. Я вас прошу, друзья, огромное спасибо еще раз за сообщение и вопросы о Раме, на пейджер приходящие. Но мы, наверное, не будем сегодня, тут уже важно еще и голос слышать. Да, важный голос. Может быть, вначале давайте, если кто-то дозвонится, может быть, какие-то свои вопросы. То есть экспресс-гороскопы Раме сделает вам сейчас. Важно, чтобы это был большой город. Время рождения знать, место рождения Время рождения, место рождения и Им... да, Ими, наверное, даже не нужно И ваши вопросы Мы концентрируемся, как и вчера, на предназначении Давайте, да, на предназначение Можно на здоровье Если у кого-то есть серьезные проблемы со здоровьем что ж попытаться помочь а Другие вопросы, светские и духовные Вот как раз вопросы, пожалуйста, присылайте на пейджер 961-33-33 Для абонента Дубас Читай Рамеблекта 961-33-33. Может, быть вас что-то волнует, наш гость ответит. Привет, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вчера, к сожалению, звонила вам, но меня не вывели в конце в эфир, не успели уже. Вот я хотела бы экспресс-гороскоп на своего ребенка. Это, кстати, хороший вопрос по ходу дела от наших слушателей. Число 100 и 1 – это наша частота. Это очень доста. хорошее, кстати, число 3 единицы. Единица чуть-чуть эмоциональности. Нет, раз. 2 единицы. 2, а 2 единицы и нуля. Да, да. да. Начинается с единицы и заканчивается. Это очень хорошее. Единица – это, в принципе, хорошее. Это божественно так. Единица, семерка – это очень хорошее. Да, ну, ну, если нули, то это эмоциональность. Это такое несколько. Ну, там свое сдачное. Ну, мы, да, мы радио на эмоциях. Это правда. <laughs> ну, хорошо, давайте сейчас... Посмотрим. Итак, ну, сразу хочется обрадовать ваш э, ребенок. Он, видно, что он к вам как-то привязан. Тут единственное... ну, ну да, это есть. Да, у него хозяин дом личности в доме матери. Вот. И вы такая женщина сильная, тут судя по карте. Голос у вас вроде такой спокойный, добрый, но вы из карты женщина сильная. Вот. Э, а какие у вас вопросы? Я вам могу сказать, что, э, что ваш ребенок очень интеллектуальный, я В точной науке аналитика очень хорошо пойдет, и только детей немного будет. Вы знаете, просто у него не были некоторые проблемы со здоровьем в прошлом году. Он ушел в академический отпуск mm -hmm. из института. Вот сейчас он устанавливается, и небольшие проблемы с работой. Как-то он немножко потерялся. Мне mm -hmm. хотелось бы его поддержать и вот получить хоть какую-то информацию. Нет, Нет, это шел плохой период Марса, очень в доме болезни врагов. Сейчас вот начался раху, сейчас изменения, сейчас должно все пройти, и здоровье быть получше. В плане здоровья я посоветовал бы обратить внимание на аллергия, и вот кожные такое, вот это, ну, такие заболевания. И со временем может быть немножко с печенью что-то вот следить. А в принципе сейчас это был плохой период, сейчас идет хороший, и в принципе если он будет следить, то будет все нормально. Спасибо большое вам, милая. Спасибо, Рами. А вот а, по поводу а, неблагоприятного периода. А, существует же в Ведах, я понимаю, какое-то определение, я вот не очень вникал в это, а, того периода, который переживает сейчас планета Земля. Угу. А, можно вот подробнее об этом? То есть, в какое время мы живем, по большому эффекту? В какое время? Да, действительно, я, например, изучал самскритские тексты, я был поражен, что мудрецы 5-8 тысяч лет назад, они писали медитации о будущем, о прошлом. У них, кстати, время и прошлое, и будущее, это все, они видят, они живут только в настоящем, у них практически нет разделения. Так вот, они говорили, что... Про наш век было предсказано, что это будет цивилизация технократических людей. Весь свой интеллект, они предназначат, будут использовать для того, чтобы создать ну, какие-то технические такие средства. И этим они пытаются будут удовлетворить чувства. И хотя это их не сделает счастливым, они испортят экологию, они сделают там, разные войны, все равно они будут это ну, в этом пытаться. И поэтому мы с позиции древних мудрецов мы достаточно примитивны. Вместо того, чтобы внутрь заглянуть в себя, где в принципе... Как мы знаем, душа – это садчитананда виграха, полновечности, знания и блаженства. Мы просто во внешнем мире пытаемся стать счастливым. И хотя никто из них не станет счастливым, они так и будут идти и поражаться. Понимаете? И, кстати, я хочу сказать, что сейчас наступает золотой век, эра. Сейчас наступает очень такая прекрасная эра. И, кстати, Россия будет одна из лидеров в мире. И духовный прогресс начнется из России в том числе. Рами, когда сейчас? Ну, понимаете, с позиции вечности лет 20-30, это ничего, как вы понимаете. Но буквально вот, вот эти годы, вы можете даже видеть, 5-10 лет вот проходят. Сейчас очень большие изменения энергетически происходят. Я приезжаю сюда периодически, я вижу, как меняются люди, меняется уровень людей сознания. Сейчас уже никого не удивит, что есть переселение души и реинкарнация. Практически все верят в Бога, понимаете. Тут многие читают Библию, там какие-то uh -huh. духовные вещи. То есть идет, идет потихоньку изменение. Дети рождаются, у них карты, как правило, у большинства совсем другие, на несколько уровней выше, понимаете. Вот я объяснял позавчера на консультации женщине, говорю, вот ребенок, он так мыслит. Это такой... Она говорит, ну как же это мой ребенок? Я говорю, ну вы поймите, у вас 20 лет разницы, и вы... Как сказать, это, это совсем другой ребенок, совсем другой кармы совсем другой энергетикой. Понимаете? То есть, золотой век скоро. Да, он это, наступает потихоньку уже. Это, это, это как же он будет выглядеть? Это как вот на картинках, то есть, когда люди со львами обнимаются, знаете, в таких картинках каких-то церквей там. И какие-то все одной расы. по Полумгалоиды, полунегроиды, полубелые. Нет-нет, это сектантские христианские какие-то секторы. Нет, в принципе люди, они, они начнут более глубинно заниматься духовными вопросами. Потому что сейчас есть в основном такое в обществе, вы можете обратить, вот, например, особенно в Израиле это видно. Вот, например, и, и, и По большому счету, так или иначе, это в мире отслеживается, эта тенденция. Часть людей либо принадлежат к каким-то ортодоксальным религиям, и очень ортодоксально, понимаете, либо в каких-то каких сектах, вот, часть людей просто материалистично, понимаете, и нету такой крайности здоровой, то есть, ну, и то, и то, это разрушает Юпитер, согласно астрологии. Пока вводят цифры в свой компьютер в свой лэптоп, Для одного нашего юного знакомого создания по имени Елизавета, я очень хочу прокомментировать вот что. Очень-очень много сообщений приходит, которые так или иначе семафорит нам о том, что э, э, люди не могут определить, поправильно ли они дороги идут в профессиональном смысле. То есть на той ли работе я нахожусь. Мне вот понравился ответ позавчерашний нашего гостя, помнишь, Наташка, когда... Очень интересный тест можно сделать. Он не даст ответа на вопрос, чем тебе нужно заниматься, но даст ответ на вопрос, занимаешься ли ты тем, чем хочешь, и к чему ты э, к Твоя способен. Природа. То есть представь себе, что ты вдруг стал обеспеченным. миллион Десять миллионов, 15, я не знаю, сколько нужно для жизни, у тебя все есть. Занимался ли либо ты тем, чем занимаешься сейчас? Если ответ нет, ты не на своем месте. Mm -hmm. Такие два. Вот. Итак, сколько это... Я с большим удовольствием обычно делаю детям и подросткам, потому что именно им важно направить свою жизнь. Сразу хочу сказать, это очень хорошая карта, и родителям повезло. Такая девочка, она будет больше похожа на отца, она будет сконструирована на работе, то есть это будет бизнес но она будет очень такая успешная бизнес и просто сидеть дома – это не для нее. Она, все, вся ее жизнь будет направлена на работу. У нее очень сильный Меркурий, у нее очень сильное Солнце, Венера, Луна тут очень э, хорошая карма и ей в шоу бизнесе в психологии и причем лидером надо быть вот, например ли, лидер какого то канала лидер какого то там, психологического например, центра медицины и она будет очень хорошо с людьми вот особенно в семейной консультации или какие то шоу бизнес у нее будет просто потрясающий ей очень э, бриллиант ее камень ей нельзя носить красное и просто золото вот бриллиант золото или зеленый изумруд ей будет очень хорошо Вот, и у нее будут поздние дети, ей тоже, ну, я вообще против абортов, потому что аборты, они очень сильно разрушают карму, конечно же, вот, но в данном случае, если у нее будет аборт, у нее может быть вообще детей не быть. Вот, поэтому эта карта очень хорошая И я поздравляю родителей Тут а. этот человек, очень, она может стать очень известной И принести большое благо миру У него есть много йог, тут очень прекрасно Вот вы как-то говорили, что из карты ребенка Можно увидеть, например, частично карту да. родителя А mm -hmm. что вы скажете вот о маме, интересно? О маме? Сейчас Ой, Вот это я уже с Елизаветой Елизавета... Мама э, хорошая, она может, кстати, тоже тут аспект Венеры и она должна быть довольно приятной, симпатичная и иметь э, успех в каком-то тоже шоу-бизнесе или вот с людьми, вот где какие-то телевидения может успеть и так далее. Вот. Это так очень быстро. то что А вы знаете эту маму? Вот, так вот мы почему в Суворово переглядываемся, это наши коллеги. И как раз с людьми в шоу-бизнесе. Ну... Сейчас мы будем слушать информацию о пробках, после чего продолжим. Напомню, телефоны для экспресс-гороскопа 730-101. А вот вопросы, концептуальные, философские, любые вопросы для РАМИ, но не, для, не информация для экспресс-гороскопа, на пейджеве 961-33-33. Для абонента Дубас У нас в гостях Рами Блек Это альтернативный психолог Визический астролог не знаю, Наверное еще много вас регалий о Рами Но более подробная информация о нашем госте На сайте www.alterp.com uh -huh. Или ru? Нет, .com Alterp.com Alterp.com Поясню Альтернатива, Alterego Вот эти четыре буквы Alter.p Alterp.com и так далее Спасибо большое Все похоже на правду Целую, еще раз спасибо Ты слава нам наших коллег, дочки Которые мы сделали Не мы, я примазался к вашей славе Мы вдвоем работаем, Алексей Вопрос такой Елена спрашивает, меняется ли карма человека В зависимости от того, с кем он живет Да, конечно, однозначно Это очень важно, с кем мы общаемся. Один великий святой, который жил около 100 лет назад в Индии, он сказал, что мы сейчас есть то, с кем мы общались раньше, и в будущем мы будем те, с кем мы общаемся сейчас. И общение, оно очень важно. Практически мы просто можем даже ехать, например, в поезде сутки с каким-то человеком, может даже не разговаривать, но мы обмениваемся энергетически с ним. Вот, и тем более, если мы живем с человеком или мы дружим с кем-то, то однозначно мы обмениваемся качествами. Вы можете проследить, например, со своим, вы общаетесь с каким-то человеком несколько месяцев и вы вдруг незаметно начинаете говорить даже как он и думать как он. Потому что общение на нас очень сказывается. И поэтому в восточной психологии, она говорит, очень важно выбирать какое общение. В важно выбирать общение. Если ты хочешь быть э, духовно продвинутым, успешным в жизни, ты должен общаться с такими людьми. То есть общение должно быть примерно такое, что те э, люди, которые выше нас, которые более умнее, более духовно продвинуты, мы им должны служить и учиться у них. С равными с нами мы должны дружить. С людьми, которые м младше нас или ниже по уровню какому-то развитию, мы, им должны, э, мы их должны наставлять и помогать им. Вот. Но, к сожалению, в современном обществе все повернуто с ног на голову. Здесь э, люди э, завидуют. Те, кто старше, кто более успешный. С равными они конкурируют, и младшими они манипулируют и используют. И это очень сильно разрушает карму. и Поэтому очень важно обращать внимание, с кем мы живем. Потому что от этого зависит наша карма. Понимаете, например, человек может выходить замуж... Э, Например, женщина может выходить замуж за какого-то мужчину. И у этого мужчины может быть карма очень плохая относительно детей или относительно денег. И она женится, и вдруг у нее начинаются проблемы, например, в бизнесе, проблемы... Там, в работе или где то в например Хотя у нее по карте это может быть не видно Например, я одной женщине Говорю, у вас не должен быть больной ребенок Почему так? Она говорит, я не знаю Я, я несколько раз переспросил время она точно говорит, Дайте, пожалуйста, данные мужа Я посмотрел мужа У мужа были закрыты дети на 90% То есть у него могли либо инвалиды рождаться Либо вообще он был бездет По этому поводу тоже задают вопрос Когда вот коллега рождается Какие-то такие дефекты Это что, это тоже какой-то Конечно, есть судьба Дело в том, что мы живем далеко не одну жизнь, душа вечна, и наша жизнь, она подобна вспышке молнии, все достаточно быстро происходит. И когда э, мы э, умираем, э, перед нами предъявляется счет, и это со уровень сознания, который мы достигли в определенной жизни, он фиксируется, и мы в следующую жизнь можем прийти только с таким уровнем сознания и с, законом, и с, с тем, что мы набрали по закону кармы. Как сказал Христос, мы в этот мир голыми пришли и голыми уйдем. Как христианцы так утверждают mm -hmm. и, и мы в момент смерти ничего не можем забрать отсюда. Мы можем забрать только последствия своих греховных или благочестивых поступков. И именно вот, это, вот этот багаж, именно это карма, определит наше следующее воплощение. По книжке пишет нам, Катя, высчитала, что была в прошлой жизни африканским танцором. Неужели это правда, задается она вопросом? И второй вопрос ее, в какую сторону свет ставить из головы кровать Ага. Ну, первый вопрос я бы вообще бы не очень рекомендовал сейчас сейчас в аэропортах где то какие то книжки вы там можете вычислить но это очень примитивно это как правило ну, кто серьезно занимается этими вещами мы обычно это считаем ну, это uh -huh. такая очень, ну, обесценивание и астрологии и древних знаний вот. насчет того куда ставить э, кровать головой очень важно чтобы голова наша не была в момент сна направлена на север. Это даже доказали современные ученые, потому что там идет дисбаланс там с магнитным полем. Но я не буду говорить научным языком, но, например, вас, то это изначальный фен-шуй, говорилось, что если вы спите головой на север, у вас разрушается и здоровье, и психическое, и физическое, и удача в жизни. Поэтому всегда, пожалуйста, проверьте, в какую сторону у вас направлена голова. То есть ни в коем случае нельзя спать, чтобы ноги были направлены на юг, а голова на север. Может быть, вот гороскоп для этой девочки Даниэлы Родившейся uh -huh. в... Я вам дал эти данные uh -huh. По поводу предназначения в этой жизни uh -huh. Да Ну, здесь я Как сказать, мама попросила Мама тут пишет, что она сильная, поэтому мы попробуем ответить Тут дело в том, что у девочки Есть определенные проблемы Тут видно, что родители не живут Что наверняка ребенок, ребенок сейчас с папой И, кстати, это не лучший вариант Что она сейчас, если с папой Вот. И, кстати, и с мамой. у мамы нет внутреннего терпения, из карты тут можно видеть, ей надо учиться терпению, учиться принимать, э, ну, приятие вне, внутреннее должно быть, вот, а девочка, в общем-то, сама, когда вырастет, конечно, эта травма, которую она получает от родителей, ей скажется, потому что тут, видно, у родителей есть проблемы. Они развелись, и, скорее всего, тут она с отцом, и тут не знаешь даже, что лучше с отцом или с матерью быть. Но когда она вырастет, она перерастет, у нее начнутся более хороший периоды, у нее будут тут дети, и, в принципе, потом наладят. Но у самой девочки, у нее идет э, такое, что у, у нее тоже частично это от матери появляется недостаток внутреннего терпения, невидение высшей воли, умение принимать ситуации. А это очень важное качество, потому что, например, в Айрведе говорится, вы никогда не можете излечиться от какого-то заболевания, если вы не принимаете это как урок. То есть, мы должны э, относиться ко всему как к уроку. Это первое. У нее нету это абсолютно внутри. Вот, следующее идет тут э, агрессия к мужчинам и чересчур эмоциональность. Это практически тут, ну, в первом браке будут проблемы, очень видно, у этого ребенка. Тут в первом браке будут проблемы и у матери, скажем, и у дочери, то есть и дочери надо работать с детства ее надо приучать с любовью относиться к мужчинам и вообще принимать ситуации скажем так и не нервничать у нее такой довольно меркурия нервная система очень такая надо стараться чтобы родители при ней не ругались или чтобы не ругали друг друга больше и на природе бывать и так далее я только хотел сказать чтобы программа называется что-то хорошее Алекс я вам намекал <связать> Гороскоп сложный Вы, вы мне просите это, я делаю Хорошо попросить. Хорошо, что у нас еще а, Опять, попросите повторить ваш адрес Окей, okay. alter.com alter.p.com <связать> <связать> Кстати, вот спрашивали То, что это действительно реально Мы в Москве, я вот планирую, не знаю, или в феврале Или в апреле, когда я приеду, просто набрать группу Вот у нас есть одна уже, чтобы люди За год-полтора научились сами это То есть, хотя бы основы читать Есть, конечно, глубокие вещи Ну, я 16 лет учусь и, конечно, несколько, ну, до меня сразу не будет сложно эти, но есть знания, которые очень важны. У меня, например, ученики, которые учатся год-полтора, и они могут, вот например, такая картина, две сидят ученицы, одна говорит, вот я встречаюсь с парнем, давай его посмотрим. А они смотрят и говорят, вот ты знаешь, денег у нее не будет, он говорит, такой наглый, она говорит, да, точно, так-так. И разобрали его по помощи, он говорит, ну, он, наверное, тебе не подойдет, да, и решили. Но, то есть, иногда, мы, к сожалению, наша цивилизация такая не очень с этой самой продвинутой мы не знаем таких вещей, что можно просто по карте посмотреть человек, Это также глупо, с нашей точки зрения, будет выглядеть, наверное, если какой-нибудь там Чукча, он приедет в Москву, и он будет без карты пытаться пешком тут передвигаться, например. Вот, есть карта и благодаря карте мы можем очень много вещей знать. Рами, отличнейший да. вопрос. А, а если ребенок родился в самолете? Да. Ко мне такие еще не обращаются. Ну, теоретически, есть проекция, конечно же, на Землю, есть там, но это более сложные вычисления... В каком месте, да? Там да, надо... в каком месте относительно Земли и так далее. Но лучше, конечно, рожать не в самолете по возможности, потому что есть определенное. Добрый вечер, у нас великой звонок. Да. Здравствуйте. Алло. Привет, привет. Здравствуйте. Так, это Граслярский гороскоп. Меня зовут Надежда. У меня, а, я бы хотела сделать экспресс- гороскоп на себя. Мне сейчас такое сложное. Да-да, дату э, да, давайте вначале. потом. Э, в плане, э, карьеры, профессиональных. Ага. ага. хорошо. И значит, у вас вопросы относительно карьеры, еще что? А, ну, с, со, Ну, больше, наверное, вот этот. Просто сейчас у меня такой период какой-то сложный, я нахожусь в подвешенном состоянии. В подвешенном. Окей. У вас просто сейчас идет период Луны эмоционально. Этот год вообще вам надо быть поспокойнее, у вас очень может эмоциональность возрасти. Но, в принципе, вы имеете в виду, вам очень важно выйти замуж... Мне... Нет, мне важно определиться... Да-да, я вам сейчас чем, определюсь. ...чем вообще мне заниматься. Потому что я до сих пор... Я как бы занималась бизнесом достаточно ну, как бы материально обеспеченно, но вот, как бы, у меня нет гармонии. Душа ну, моя, сам, вам не сказали, в замуж. Что? Да, нет, я замуж, у меня есть ребенок. Нет. Еще раз замуж. Не-не-не, Алекс, тише, тише. Ну, и слушайте, это Алекс вот, свои комментарии дает. Дело в том, что вам очень важно сконструироваться на вашей семейной жизни Вам очень важно... Ну, у вас муж кармический, и у вас с ним семейные связи. Понимаете, у вас какая проблема? 90% вашей психофизической энергии, она направлена на бизнес. Но вам в первую очередь очень важно состояться как мать и как, э, как супруга. Потому что вы счастье истинное, вы будете удовлетворены, если у вас дома будет все хорошо. А так как у вас энергия на бизнес, это в результате вы почему-то чувствуете неудовлетворение. понимаете Даже если вы будете успешны в бизнесе. Поэтому вам очень-очень важно наводить дома, чтобы дома было все хорошо, и стараться уделять ребенку внимание. Mm -hmm. И, к примеру, вам совсем неплохо, например, родить еще. Вы поэтому неудольтерны, поймите меня правильно. С позиции, с позиции восточной психологии говорится, что каждый человек должен заниматься то, что по его природе. По вашей природе вы действительно, у вас очень сильная карта. У вас потрясающая интуиция, в которую я вам советую верить и научиться присутствовать. У вас тут очень много сильных положений в карте. Вот. И вместе с тем э, у вас в первую очередь вы, вы будете счастливы, только если у вас в семье все будет хорошо. И старайтесь больше проводить в семье да, дело. В бизнесе вы будете успешны. У вас здесь много таланта, вам надо с людьми работать. Но я бы вам очень советовал вот что-то вроде альтернативной психологии, потом духовных вопросов. У вас карте вы в прошлой жизни были очень э, достаточно религиозны какая-то э, такая христианка довольно продвинутая. тут Вы могли быть даже каким-то пастырем. Я не знаю то, что я вижу. В этой жизни в, в, ваше предназначение так, первое, это семья. И второе, даже если вы занимаетесь частным бизнесом, это может быть либо... Самое лучшее вам что-то с областью медицины было связано Или свой ресторан, какой-то вегетарианский, вот, например, полезные продукты Медицина, ресторан такой полезный И третья область, где вы были бы успешны, это недвижимость И еще у вас есть дар, если вы разовьете педагогика и психологию Вот именно с людьми и особенно с детьми вот. Что скажете? Я очень благодарна А похоже Мне... вообще? Похоже? Да, да, да И угу. очень похоже. Поэтому постарайтесь как можно глубже вот, понять то, что я сказал вам. Понимаете? Не ищите счастья где-то в бизнесе. У вас будет бизнес достаточно легко идти. Вы в прошлой жизни многим помогали, многим жертвовали. И вам в этой жизни будет достаточно легко приходить деньги. Но пусть ваше сердце лежит в семье. Потому что если у вас небольшие проблемы с мужем, они, они могут вызвать большое неудовлетворение. И последнее, что я вам хотел посоветовать на прощание. У вас, если у вас луна а с Сатурном в таком не очень хорошем положении, это говорит о внутреннем унынии. Дело в том, что уныние это очень опасная программа. Например, если вы прогневались, вы можете сразу получить какие-то результаты. Но уныние это очень опасно, оно потихоньку разрушает тонкое и грубое тело. Уныние, недовольство собой, нежелание жить, это очень-очень опасные программы, которые мы с таким образом становимся потихоньку раковой клеткой на теле Вселенной. На Вселенной начинает нас давить, скажем так. Понимаете? Рами, рами, рами, рами. Всем нужно держаться, всем нужно... <с Человеч... <с Скажи, скажите мне, человечество придумало за тысячелетия какую-нибудь другую мантру, кроме «это мой урок, я его принимаю, все будет хорошо». Вот что-то есть какое-то другое? Как принимать обстоятельства и события вокруг? Ну, например, что, как вы думаете, какое еще может быть? Не знаю. Нет, дело в том, что, поймите, первое мы должны принять. Мы живем в двух логиках божественно-человеческой. С божественной точки зрения мы должны все принимать. Мы должны понимать, что все урок внутри. Внешне мы должны пытаться изменить. Например, если у вас э, сломалась машина, вы внутри это принимаете, так надо. Вы не, не стучите, не ругаете там, весь мир, не проклинаетесь. Ну, так надо, значит. Но вы начинаете бегать, искать хороших мастеров и менять. То есть, на внешнем уровне вы делаете все, что, чтобы эту ситуацию изменить. Но внутри у нас полное смирение высшей воли. Поэтому первое качество, насколько я знаю, во всех религиях, особенно в христианстве, это гордыня. А гордыня заключается в том, что мы не принимаем высшую волю. И первое мы принимаем. Поэтому этот христианский постулат, который, к сожалению, не все понимают, на мой взгляд, правильно, ударили под одной щеке, подставь другую. Это значит, что мы внутри готовы принять. Если нам Бог дал этот урок, мы это принимаем. Но на внешнем уровне мы изменить. Есть очень хорошая суфийская притча. Один учитель шел со своими учениками несколько дней через пустыню, и они пришли в деревню. И в деревне, обычно на Востоке, вы знаете, тем более учителей принимают очень тепло. Но их почему-то приняли плохо, побили, отняли последним, выгнали в пустыню. Так вот, в пустыне ночью это была зима, такой ветер, холодно. И учитель стоит, молится, спасибо ну, Всевышний за то, что ты мне дал такую ситуацию, спасибо тебе за это. Вот. я благодарен тебе очень и ученики подошли говорят ну может учителю я не знаю его ударили сильно почему он так молется ну бога ругать не надо но это еще понятно ладно но ну, за что то его благодарить то вот. и они с этим вопросом обратились к учителю он говорит глупцы если бог мне дал в этом месте в это время такой урок это самое лучшее что мне сейчас надо Знаете, то есть, это так смотрят мастера, так смотрят продвинутые личности. Потому что Аюрведа учит, вся грязь, она внутри, все добро снаружи. То есть, любая ситуация, она направлена только для того, чтобы очистить наше сознание и приблизить к Богу. Ибо только для этого мы приходим. Потому что, ну, все материальные достижения, они когда-то сгниют здесь Именно что толку обрести весь мир и потерять, единую, потерять свою душу, понимаете? И поэтому все уроки, они направлены на то, чтобы очистить наше сознание. Рами, тоже интересный вопрос, симпатичный э, Алекс, спросите вашего гостя Как объяснить то, что людей с каждым годом На планете становится все больше и больше А согласно э, его теории души Души переселяются Откуда берутся новые души? Денис, ответ на свой вопрос вы слушаете после рекламы Пять минут у нас осталось на все про все э, И поэтому вот вопрос от э, Слушателей Слушай, Какой же у нас тут был был интересный опыт да, был, был вопрос, откуда берутся души Потому что э, рождается больше людей Дело в том, что Это очень распространенный вопрос. Дело в том, что души, они могут быть другой вселенной. Это не значит, что если вы человек в этой жизни, вы в следующей жизни родитесь обязательно человеком и обязательно на Земле. Душа есть определенное, ну, переселение души. Есть 14 уровней планетных систем. Земля занимает седьмой уровень. И чем выше сознание, чем более человек бескорыстный, тем он на более высоком уровне рождается. И на каждом, более, на каждом следующем уровне уровень счастья в 100 раз больше. И что, и также там люди в 100 раз более бескорыстные. То есть здесь говорится, чем более человек внутри и бескорыстной на более высокое рождение он получает. Поэтому то, что сейчас происходит, такая определенная миграция, это может быть с других планет. Потом это может быть какое-то время души, например, человек умирает, он не сразу может получить перерождение. Там. Какое -то, есть -то, он какое-то время может просто ожидать следующего воплощения. Сейчас из-за того, что люди убивают очень много младенцев в очреве, то есть совершают аборты, много душ согласно своей карме не могут родиться, и поэтому ждут, и бывает какое-то время они ну, рождаются в, ну, как сказать, в другом месте, или что-то не происходит, то есть здесь очень тонкие законы. Понимаете, потом часть душа, она периодически приходит с духовного мира, часть уходит. Здесь постоянный переворот, здесь совсем не обязательно, что на земле должно быть ровное количество душ. И потом, согласно восточным э, философиям, и, кстати, люди, которые переживали э, регрессию, переживали, как, например... А, там, клинические смерти, они вспоминали э, многие, как в прошлой, несколько жизней назад они могли быть даже животным. Дело в том, что если человек живет как животное, например, с низким сознанием, в следующей жизни может даже животным родиться. Или, например, человек после коровы, после льва, на, наоборот, души там, могут родиться в человеческом теле. Только уровень у них сознания, конечно, будет еще невысокий. Но, в принципе, душ, происходит постоянно такое переселение души. Симпатичный вопрос, правда, незаконченный. Да, правда, незаконченный почему-то. Цитирую. Безгрешных людей... Безгрешных людей нет. Искреннее раскаяние прежде всего перед самим собой, голос совести и наказания собственным «я». Уменьшают ли бремя вин и все? <смех> Вины. Безгрешных людей нет. Да, действительно, каяться надо. Но не надо впадать в другую крайность. что Есть очень многие люди, которые постоянно себя винят. Это тоже не, не очень здорово есть Мы действительно должны периодически каяться, поэтому в христианстве есть процесс покаяния. Мы должны искренне покаяться. Но это не должно быть, что мы каждое воскресенье ходим в Ховен церковь, каемся и потом обычно живем. Покаяние не действует, если мы искренне каемся со слезами на глазах, и мы действительно намерены больше этого не делать. Поэтому покаяние нужно. Но с другой стороны, не надо впадать в другую крайность самообичевания и вины. Все люди ошибаются. Обус обусловленное живое существо в материальном мире, оно склонно совершать ошибки, обманывать других, его чувства несовершенны, вот поэтому так или иначе мы все совершаем ошибки, нужно в какой-то степени это принять, не нужно впадать в другую крайность такой вины, какой-то постоянной вины для себя, ну, винить себя, вот, а раскаяние конечно, обязательно нужны, нужно периодически смотреть свою жизнь, периодически задумываться о своей жизни, вот. Рами, одна минута и 43 секунды для того, чтобы пожелать хорошее что-то в новом году москвичам и всем жителям городов, где вещает серебряный дождь. Ну, да, тут просят еще сайт Сайт это alterpi.com, и там есть информация, много инф вопросов было по тоже курсам, там должно быть, по крайней мере. Я от всей души, к, к сожалению, в этом году, я, мы уже не встретимся, так сказать, с нашими радиослушателями, и от всей души я хотел бы вам пожелать и... Несколько необычно. Обычно здесь в этом мире живают все машину, там, пусть у тебя год будет счастливый, у тебя будет семейная жизнь. Я желаю, чтобы в этом году вы как можно больше отдавали. Ибо отдавая мы получаем. Многие люди говорят, в нашей жизни нет любви. Но для того, чтобы получить любви, надо отдать любовь. Для того, чтобы перед тем, как отдать, надо взять. Это в христианстве говорится. Вот. И Святой Франциско, например, говорил, «Ибо отдавая мы получаем». Поэтому мы можем быть счастливы, только когда мы настроены на отдачу. Жадный человек он никогда, в принципе, не может быть счастливым Поэтому я от всей души желаю нашим радиослушателям жить вот в этом духе отдачи и духе отдачи любви. Ибо только эта любовь нас может сделать счастливы, когда мы думаем о других, когда мы думаем, как мы вокруг можем сделать всех счастливым. И поэтому я от всей души желаю научиться всем отдавать правильно. Отдавать любовь, отдавать свое тепло, свою заботу и так далее. И когда человек начинает так жить, он вдруг понимает, а как жизнь прекрасна. Как сколько вокруг счастливых людей. Потому что вселенная, она вдруг начинает отдавать все больше и больше. Итак, я желаю всем божественной любви и счастья. Всего самого наилучшего. Хорошего Нового Года. До свидания.